Глава 2. Я – библиотекарь. Первый, для точности, в Тимпомаре и пока что единственный. Когда все началось, библиотека находилась в центре города, в нижней его части, где пересекались три важные транспортные артерии, напротив церкви святого Акария, покровителя города, исцеляющего от меланхолии, позаимствованного нами из Нуайона. Города на севере Франции, святой Акарий, был епископом Нуайона и Турне. Посмотреть на нее сейчас, так это действительно библиотека с латунной вывеской при входе. Книги расставлены по стеллажам, которые просматриваются сквозь стекла балкона. Но все было не так, когда я впервые переступил ее порог. Мне было тогда 34 года. Я вошел в нее вместе с тогдашним советником мэрии, который привел меня туда после того, как увидел... что я читаю письма Каттику в скобяной лавке дяди, где я работал по окончании школы. Он купил 14 восьмимиллиметровых болтов общим весом 127 граммов, ровно столько, сколько требовалось, чтобы выправить мою колченогую судьбу. «Ты любишь читать?» — спросил он меня сходу. Через неделю он вернулся и принес с собой какие-то бумаги. «Оторвись на пять минут и заполни эти документы». Пока я занимался делом, он объяснил моему дяде, что в голову мэра засела мысль открыть библиотеку. Поэтому они искали подходящего человека, и что, возможно, им мог оказаться я, поскольку закон предписывает представлять в первую очередь работу таким, как я, людям с физическим недостатком. Через месяц я был зачислен служащим мэрии шестого разряда в должности библиотекаря, 24 рабочих часа в неделю с соответствующим окладом и специальными льготами, полагавшимися мне по закону. До сих пор помню отвратительный запах плесени, устоявшийся в этом месте, когда я впервые туда ступил. Хаос, который я там обнаружил, мог бы обескуражить любого, но не меня. Меня он порадовал и вдохновил. Это было наилучшие условия, чтобы все устроить по собственному вкусу. Я принялся за уборку помещений. две комнаты на первом этаже и одна на втором. Стёр пыль со стеллажей и выбросил ненужные вещи. Через неделю пришли двое рабочих, отодрали старую штукатурку, нанесли новую, все покрасили. Я воспользовался их присутствием и с их помощью, перетащил из подвала 21 коробку с книгами. Сплошь неизвестные названия и имена авторов. Я аккуратно брал каждую книгу, стирал с нее пыль, большим пальцем быстро пролистывал страницы, читал аннотацию в конце книги, в некоторых просматривал даже оглавление и относил на отведенное ей место во вселенском устройстве. Напоследок я открыл коробку, простоявшую все эти годы впритык к влажной стене, и распадавшуюся на части. Внутри лежали пожелтевшие книги со слипшимися страницами, от которых обложки отваливались, как старая штукатурка от стен. Они напоминали мне смертельно больные тела. Я выстроил их поштучно на отдельной полке, наподобие выставленных в тире галет с вышедшим сроком годности, по которым можно стрелять в надежде, что воздух и кислород, близость соседей по несчастью и уход — замедлит распад волокнистых бумажных тканей. Спустя месяц с большой помпой была открыта городская библиотека Тимпамары, выступление мэра, духовой оркестр и прохладительные напитки. С того времени мой рабочий день в библиотеке остается неизменным. В полдень пообедав я прохожу 746 метров, отделяющих мой дом от библиотеки. Согласно договору, Я работаю с понедельника по субботу с 14 до 18, но я всегда закрываюсь позже. Дома меня никто не ждет, и я частенько засиживаюсь допоздна и даже пропускаю ужин. Будь по-моему, я бы даже поселился среди книг. При входе в библиотеку у меня возникает чувство, что я перестаю хромать. Это не так, но у меня такое чувство, как если бы там не существовало ни хромоногих, ни быстроногих. ни расстояний, которые надо пройти, ни времени, когда нельзя опоздать, а все и вся уравнены в слове. Для меня это больше, чем укрытие. Для меня это нора, материнская утроба. Здесь я не чувствую себя столь одиноким, а одиночество я умею измерять. В большинстве соседних городов, как положено по закону, тоже имеются библиотеки. Размещаются они во дворцах с лепными фризами и гербами бывших владельцев, но стоят закрытыми неделями, месяцами, а иногда и годами. Стареют и рассыпаются, как винные бочки, не понадобившиеся виноделу. Там нет библиотеки, а ключи хранятся у секретаря мэрии или у оператора телефонной станции. Возможно, в самой глубине их запыленных полок таятся книжные раритеты. но в основном это непригодные для чтения книги, расставленные там как будто для декора. А в Тимпомаре библиотека живет и дышит, как человеческое тело. Каждый день кто-нибудь заходит, даже из приезжих, взять или сдать книжки, почитать свежие газеты и еженедельники, либо просто посидеть и поговорить в зале на первом этаже. Особенно, когда стоит хорошая погода, и я держу распахнутой настежь двери Меня всегда дразнили хромым. Достаточно было произнести в Тимпамаре это слово, как все сразу же думали об Астольфо Малинверно. Сыне Вита и Котена семинары — женщины с большим воображением. Сейчас меня так не называют, кроме злоязыких и тех, кто вставляет палки в колеса. Все обращаются ко мне к господин библиотекарь. Или же, когда приходят сдать книги и хотят попросить совета, то говорят, «Простите, ради бога, вы не окажете любезность». Слова, которых мои уши отродясь не слыхали. Я делаю все то, что делают все библиотекари в мире. Слежу за новыми публикациями, составляю списки книг для закупки, занимаюсь их каталогизацией, слежу за их состоянием, даю советы, что стоит почитать по той или иной теме, собираю и сортирую по датам газеты и журналы. И все же существует обязанность, которая закреплена только за библиотекарями. тимпомары, то есть за мной, время от времени навещать перерабатывающий комбинат, чтобы в тамошней свалке отыскать еще пригодные к употреблению книги и снова запустить их в обиход. Существует устная договоренность между мэром и владельцами производства, вследствие чего пару раз в месяц по пятницам я могу беспрепятственно рыться в завалах макулатуры и уносить с собою все, что еще может пригодиться». Это были единственные минуты, когда, благодаря чтению, исчезало монотонное прозябание. Я погружался в неведомые, невообразимые миры и читал необычные, незаурядные истории, не подозревая, что одиннадцать лет спустя одно из них мне доведется прожить. В тот день после обеда, как сейчас, помню, было четыре, я заказывал по телефону свежие газеты, когда из мэрии прибыл посыльный и вручил мне письмо. Выписка из постановления мэрии. Повестка дня. Внутриведомственные кадровые вопросы в связи с неотложной служебной необходимостью. В связи с досрочным выходом на пенсию по причине несчастного случая, ныне действующего, кладбищенского сторожа Грациана Меликука, городское кладбище, как установлено заведующим сектором, нуждается в срочной кадровой замене сотрудника для ведения учетной книги умерших, которая не может быть поручена даже временно вышестоящему должностному лицу той же категории служащих. С учетом роста процента смертности – и возрастающей необходимости в предоставлении населению полного набора кладбищенских услуг. В связи с необходимостью срочного ремонта кладбищенских стен и приведения в порядок городского кладбища решено, что высокоуважаемый господин Малинверна, незамедлительно, начиная с сегодняшнего дня, приступает к работе на вышеназванном кладбище для ведения учетной книги на предусмотренный для этих целей период. За ним также сохраняется должность городского библиотекаря. И я в ту же секунду подумал, что это ошибка. Однако нет. На конверте было написано имя адресата Астольфа Малинверна, даже без приписки библиотекарю, которая мне льстила, а с уточнением «служащему мэрии» и указанием ненавистного мне самого низкого чина. Я сел, потому что у меня закружилась голова. Так в одночасье меняется жизнь. Неважно, идешь ли ты спать, ужинаешь или перекладываешь книги. Перемены всегда неожиданны, и, возможно, их внезапность тоже не самое худшее. Они сберегают время, которое ушло бы на раздумья, избавляют от бессонных ночей, от неуловимой дрожи в теле, как во время первого летнего купания». Когда сперва прикасаешься ступней к воде, потом заходишь по щиколотке, потом плещешь на спину, мочишь затылок, брызгаешь в лицо, в расчете, что будет не так холодно, когда окунешься, хотя на самом деле только продлеваешь ощущение холода. Сидя на стуле с листком в руке, я выходил из ледяной воды. Осмотрелся вокруг. Все показалось мне чужим, и тогда, сделав нечеловеческое усилие, я поднялся и отправился в мэрию за разъяснениями. У мэра я ждал без малого полчаса. — Рад вас видеть, Малинверна. Я ждал вашего визита. Присаживайтесь. — Значит, я понял все правильно. Это не ошибка? Вы же знаете, что случилось с несчастным Грациано. Полез на грушу и сломал позвоночник. А мы не можем обойтись без кладбищенского сторожа. Там работа как на конвейере. Я сразу же подумал о вас, Малинверна. Вы мне кажетесь наиболее подходящей кандидатурой для этой должности. — Ну, а библиотека? — Оглянитесь вокруг и посмотрите. Перебил он меня. — В отделах от работы все уже загнулись. Вынуждены брать сверхурочные, а вы открываете библиотеку только в полдень. Всего на 4 часа в день. Вы подумайте сами. 4 часа в день. Половина рабочего времени любого городского служащего. Я знаю, у вас много работы. Тимпомара у нас город бумаги. Тут все читают и перечитывают. Вы можете меня спросить, почему не назначить посыльного. Но помилуйте. Человек перенес четыре инфаркта. И было бы не очень тактично с моей стороны посылать его на эту работу. Короче, Астольфа. Вы такой же служащий, как и все. не больше, не меньше. Хоть одна нога у вас и короче. Подумаешь, ну и что? Мы разве не хотим продемонстрировать, что вы лучший из всех? Ваша зарплата, разумеется, будет увеличена соответственно количеству часов. считаете что это повышение по службе. Ну, а как же библиотека? Вас оттуда никто не гонит. Еще чего. Культура у нас на первом месте. Утром в восемь вы открываете кладбище. Работаете там, прибираетесь, сами разберетесь, что делать, а в 2.30 после обеда и короткого отдыха отправляетесь в библиотеку к любимым книгам и работаете там до шести, потом закрываете библиотеку и после нее кладбище. Чего вам больше? По-вашему, это не превосходная мысль? Конечно, вы вправе отказаться, но подумайте сами. Кто вам даст дополнительную работу с вашей проблемой? Поверьте мне! «Все гораздо проще, чем вам кажется, пока еще ни один кладбищенский сторож не скончался от переутомления. Приступайте завтра. Сегодня зачураемся. Тьфу-тьфу-тьфу. Кажется, никто не умер. Ступайте, млинверно Да, зайдите к заведующему коммунальным отделом. Он растолкует поподробнее». Мэр деликатно выставил меня за дверь. Я стоял с письмом в руке и не понимал, что делать. Через несколько минут... Из дверей его кабинета выглянул секретарь и, увидев меня, говорит, «Малинверно, завод делом вышел и оставил для вас конверт. Поздравляю с новым назначением, не сомневаюсь, что вы справитесь». Сказал и исчез, как будто меня там не было. Так быстро, насколько позволяла моя левая нога, я устремился к выходу. Мне не хватало здесь воздуха. Возвращаться в библиотеку и спускаться по склону холма совсем не хотелось. Я отправился в Мискани, пустырь на окраине города, посидеть там в тени дикой яблони и подумать о странностях жизни о том, что если жизнь Жана Вальжана зависела от куска хлеба и серебряного подсвечника, а а какие а какие вече Башмачкина отчинили, а любовь Ивариста и Кандии от Вейра, то мою судьбу решила груша. Я открыл конверт. Там лежала толстая связка ключей, расписание работы кладбища, и нетронутая копия положения о порядке эксплуатации и содержания кладбища на территории города». Читать его не хотелось. Претила не мысль о назначенной мне должности. Работать сторожем на кладбище было для меня равносильно тому же, что сидеть в техническом бюро или отделе записи актов гражданского состояния я боялся нарушить размеренность собственной жизни. Я никогда не умел справляться с переменами. Они меня страшили, поэтому я прибег к единственному известному мне способу бегства. Достал из кармана томик мадам Бавари и в ту же секунду покинул враждебные пределы Тимпомары и очутился в неподвижных и сонных землях Йонвиль-Лабе. Это чтение повторялось по кругу в течение всей моей жизни. Каждый раз, когда я нуждался в утешении, когда ощущал необходимость залечь на дно, и растворить свою тоску во всеобщей мировой тоске, и почувствовать себя частицей страдающего и живущего в иллюзиях человечества. Весь остаток дня я был возбужден, вечером не мог заснуть. До начала моей новой службы оставалось десять часов, а я не имел представления, с чего начинать. Ну, я открою ворота, а потом... Что в точности должен делать кладбищенский сторож? Присутствовать на похоронах? Или, может, даже ямы копать? Нехотя я открыл положение. На сердце было тяжело, как у Шарли Бавари, когда его ревнивая супруга Элоиза запретила ему ездить на ферму Берто в дом красавицы Эммы.